Максим пробирался через руины в туманном мареве занимающегося рассвета. Он постоянно контролировал окружающую обстановку, подмечая множество мелких деталей. Справа серебрились заросли автонов. Накануне их еще не было. Через проспект у перекрестка протянулась свежая цепочка воронок. Ночью, ворочаясь сбоку бок, он слышал звуки боя между механоидами, не поделившими тропу. ведущую к ближайшему энергополю. Дрожь медленно ползла вдоль спины. Он остановился, словно зверь, внимая мгновенно обострившемуся восприятию. Здесь все построено на контрастах, а чувства не допускают полутонов. Любое впечатление, будь то торжество одержанной победы, либо смертельная опасность, проходят на волне крайнего нервного возбуждения. потому и приобретенный опыт отпечатывается в сознании раз и навсегда. Максим покинул лагерь раньше других, в надежде, что на проспекте после ночного столкновения механоидов еще никто не побывал. Сканеры экипировки работали со сбоями. Обилие металла мешало восприятию. С имплантами, наверное, куда проще. Они мощнее стандартных сканеров, да и информацию передают непосредственно в рассудок, Не надо ловить строки сообщений на проекционном забрале, отвлекаясь, когда каждое мгновенье может стоить жизни. Думая о неизбежной имплантации, Максим почему-то сразу же представлял образ сталтиха, как заклинило. Страх перед неконтролируемым размножением скоргов подступал к горлу, мешая дышать. Мысли вдруг начинали путаться, и в такие минуты он ничего не мог поделать с собой. Знал, что рискует подцепить проказу зоны в любой из вылазок. Мучился, тщательно подавляя гнев и отвращение при ежедневных посещениях лаборатории пингвина. Но принять волевое, осмысленное решение о добровольной имплантации до сих пор так и не отважился. Пингвин лишь мерзко ухмылялся, глядя на его муки. Торговцу и его банде было все равно. Максим давно уже окупил вложенные в него деньги. и теперь приносил чистую прибыль. Выживет в очередной вылазке. Хорошо. Погибнет. Сгинет среди кишащих механоидами руин. Особо горевать никто не станет. Найдутся другие, кто займет место погибшего мотылька. Так и тянулись дни. Максим короткой перебежкой пересек проспект, вжался в стену здания. За цепочкой воронок в текучем мареве тумана сканеры фиксировали затухающую сигнатуру.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 как возникшая из сумрак руин фигура заставила его забыть о проверенных маршрутах, резко метнуться назад, скатиться по осыпи бетонного щебня, затаившись в нескольких шагах от подъезда зловещей высотки. Силуэт, который он разглядел, принадлежал сталтиху. Нет в пятизонье противников опаснее, чем люди, инфицированные и захваченные скоргами в качестве носителей. Для обычного оружия они практически неуязвимы. Крупнокалиберный ИПК или армейский лазерный излучатель еще способен причинить ущерб тихо. А воевать против нежити с короткоствольным штормом в руках — дело гиблое. Игольчатые пули только рикошетят от металлизированного эндоостова, не причиняя вреда человекоподобному исчадию. Максим в отчаянии огляделся вокруг. Дрожь рванула по спине. В паре вход в жуткое здание. По другую сторону проспекта, в боковой улице — Сталтих. Справа — боевики Ковчега, слева — полная неизвестность. Там простирались квартал руин, богатые энергополями. Эти места справедливо считались непроходимыми из-за обилия механоидов и густых зарослей металлокустарников. Что же делать? Сталтихов Максим не просто боялся. Они нагоняли на него мистический ужас. Сталкиваться в открытом бою с нежитью ему еще не приходилось. Но различных рассказов о непобедимости и коварстве этих тварей он наслушался достаточно. Да и разглядывая в бинокль металлизированные фигуры, различимые на втором этаже оплетенной автонами высотки, он испытывал лишь отвращение. Его начинала колотить нервная дрожь, Стоило лишь подумать о вероятности встречи с подобным исчадием. Все когда-нибудь случается впервые. Отчужденные пространства играют судьбами, словно кот с полузадушенной мышью. То отпустят, дав немного пробежать, вкусить иллюзию свободы, то придушат, вмиг возвращая цену каждого вздоха, каждого удара сердца. Максим, выбирая между боевиками Ковчега и Сталтихом, мысленно решил, что уж лучше помериться силами с егерями, чем стать добычей нежити. Он лег на живот, ползком поднимаясь к гребню осыпи, по которой в панике скатился минуту назад. Сканеры экипировки работали на пределе слабеньких возможностей. Сознание разрывалось между информацией, поступающей на проекционное забрало, которую следовало еще и осмыслить, и привычными для человека поставщиками сведения об окружающем, зрением, слухом, осознанием. Жизнь мотылька полна неудобств, которые в критический момент оборачиваются настоящими проблемами. Без метаболического импланта, без расширителей сознания, человек в пятизонье похож на связанного по рукам и ногам смертника, брошенного в клетку с тиграми на корм. Максим залег на вершине оплывшей кучи гравия. Мрачное здание кландайка за спиной напоминало о себе на уровне подсознания, давило источая смертельную угрозу. Крики, доносившиеся оттуда несколько минут назад, до сих пор стыли в ушах. Он осмотрелся. Сталтих куда-то исчез. Визуально путь к лагерю вновь был свободен. Но Максим, помня рассказы о коварстве нежити, не обольщался. Сталтих наверняка затаился где-то поблизости. Ждет, пока я рвану. Нет уж. Туман окончательно рассеялся. Солнце вставало над иззубренными руинами, и проспект просматривался хорошо. Егеря, потеряв из вида прыткого мотылька, двигались по противоположной стороне улицы. Их логика подсказывала, что насмерть перепуганный охотник за артефактами ни за что не сунется к зловещему зданию. Судя по уверенным действиям боевиков, стал тихо они пока не засекли. Максим немного воспрял духом. «Дел-то? Лежать, не шевелясь!» сканеры отключить, чтоб не выдавали, и всё уладится само собой. Сейчас егеря выйдут прямиком на человекоподобного механоида, и мало им явно не покажется. «Может, ещё из добычи добычей вернусь», — подумал Максим. Мгновенная смена настроений — дело обычное. Секунду назад думал «всё, крышка!» А нет, живой пока. Вот уже и мысли о Хабаре вернулись. Из здания за спиной послышался слабый стон.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 Так лихо разделаться с металлорастениями способен лишь манемотехник. Макс, конечно, знал о фриче — аномальной субстанции, не разрушающей органику, но зато превращающей металлы в подобие хрупкого стекла, крошащегося от малейшего усилия. Но тут явно работали не артефактной жидкостью, а втоны, запиравшие вход, как будто сами раздались в стороны, плавно изогнувшись. Нет. что «да, я не полезу». Он категорически отвергал столь необоснованный риск. Заросли металлокустарников Максим старался обходить стороной, и на то были веские причины. В утолщениях ветвей металлических растений зрели энкапсулы — капсулы Своеобразные плоды, содержащие ртутную жидкость, являлись ничем иным, как колония мискоргов, ждущими лишь своего часа, чтобы внезапно раскрыться, разбрызгивая металлические плевки.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 превращающих фрагменты кирпичной кладки в рыжую пыль, бежали по фасаду здания, преследуя серебристую тень, не позволяя ищадию техноса открыть ответный огонь. Максим инстинктивно подался вперед. Забыв о призывах, звучавших из недр Клондайка, он напряженно следил за скоротечной схваткой. Сталтих попался матерый, из старых. Очереди крупнокалиберных и ПК его не впечатлили.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 Как и в прошлый раз, во время пульсации, оказавшись перед лицом неодолимых обстоятельств, Максим хоть и испытывал ужас, но не поддался панике, не опустил руки, проклиная судьбу. Ему действительно стало очень страшно. Вокруг, в багряных сумерках, шевелились неясные тени. Температура внутри захваченного скоргами здания намного превышала уличную... Приборы экипировки фиксировали, что источник аномального тепла расположен где-то под землей, скорее всего в подвалах. Горячий сквозняк ощущался в районе лестниц. Тут потоки нагретого воздуха устремлялись вверх, набирая силу ветра. После первых секунд отчаяния шоковые ощущения понемногу отступили, и он, включив фонарик, осмотрелся. Вход замуровало. Вязкая масса нагретых металлорастений теперь медленно остывала. Но не беда. Максим часто изучал зловещее здание в бинокль и точно знал, что на уровне второго-третьего этажей в стенах зияют огромные бреши. Металлорастения оплетали их лишь по краям. И при желании через обвалившиеся участки фасада можно выбраться наружу. Вопрос. Как подняться наверх? Лестничные марши, по которым он тогда продвигался бегом, теперь представляли собой сплошную ловушку. На каждой ступеньке хищно отблескивали пятна металлизированных поверхностей. По стенам и перилам велись замысловато сплетающиеся между собой автоны. Кое-где виднелись тонкие усики молодых побегов и утолщения, таящие уже созревшие N-капсулы. Для отчаянного сталкера действительно клондайк артефактов. а для неимплантированного мотылька, не способного дышать в отравленной ядовитыми испарениями атмосфере здания, не имеющего возможности защитить себя от скоргов, каждая ступенька — почти неодолимый барьер. Что делать? Максим постепенно терял решимость. Он видел, как по стенам что-то движется. Легкие волны искажений, сопровождаемые сполохами зеленоватого мерцания, напоминали о катастрофических событиях, той памятной пульсации. Внутри здания все выглядело более чем зловещим. Стены, покрытые металлической коркой, вспучивались узловатыми выступами. Так из земли порой выпирают корни деревьев. Поверхность, расположенная между утолщениями, казалась разнородной. Ее образовывали участки, шелушащиеся от окалины и окислов. Кое-где из-под коросты проступали пятна светло-стального оттенка. Именно по ним и струились искажения. Металл закручивался спиралевидными завихрениями, тёк в разных направлениях, медленно, вязко. Различные течения сталкивались, смешиваясь, и в таких местах на стенах образовывались потёки. Капли серебристого вещества отблескивали лужицами на полу, а сполохи зеленоватого мерцания концентрировались, принимая вид медленно скользящих разрядов возникающих в воздухе, соединяющихся с поверхностью стен и медленно движущихся вдоль преград, как будто энергетические усики, ощупывающие текучий рельефный рисунок. Не смея шевельнуться, Максим продолжал озираться. Постепенно к зрительному восприятию добавлялись иные детали. Шумный ток крови, породивший гол в ушах, истончился, исчез, и теперь он слышал легкое потрескивание. Тихий протяжный скрежет, неприятно царапающие по нервам. Какие-то скрипы, подвывание ветра. Здание казалось огромным организмом, абсолютно непостижимым для человека. И ощущать себя находящимся внутри было настолько жутко, что мышцы цепенели. Но мнемотехник как-то прошел, поднялся наверх. Промелькнула в голове мысль. Он прислушался. На фоне леденящих душу звуков сверху опять донесся слабый стон. «Нужно лишь решиться. Сделать первый шаг». Он посветил фонариком в сторону лестницы. Присмотревшись, Максим нашел то, что искал. Некоторые участки металлизированных поверхностей потускнели и потрескались, словно на них недавно воздействовала сила, парализовавшая или вовсе умертвившая скоргов. «Вот он, путь, проложенный мнемотехником». Максим осторожно шагнул на растрескавшуюся поверхность ближнего к нему пятна. Ничего не случилось. Лишь металлическая корка неприятно захрустела, словно неокрепший ледок, крошась под весом сталкера. Поселившиеся в здании скорги как будто почувствовали движение. Энергетические щупальца застыли, прекратив свой жутковатый танец. Вязкие металлические ручейки, текущие по стенам, вдруг начали покрываться вздутиями. Из них проклюнулись ростки, а в следующий миг с оглушительным треском в теснине лестничного марша от стены до стены ударили тонкие, похожие на проволоку, натянутые, будто струны, побеги автонов. Максим замер. «Окажись он на ступеньку выше, его бы пронзило насквозь!» Липкий холодный пот выступил на лбу, но смахнуть его не позволяла ткань защитного костюма. плотно прилегавшее к телу. Молодые побеги автонов преградили путь наверх. Но у Максима просто не осталось иного выхода, другого пути. Пространство за спиной полнилось жуткими тенями. Там все шевелилось, извивалось. От стен, пола, потолка медленно вытягивались гибкие металлизированные щупальца, жадно, но слепо ищущие жертву. Металлорастения сочились ядовитыми. токсичными для человека испарениями. Запаса химических реагентов в устройстве защитной дыхательной маски надолго не хватит. Оставаясь внизу, он рисковал вскоре задохнуться. «Нет», — подумал Максим, — «только вверх, к пятну блеклого дневного света, прочь от красноватых сумерек, наполненных зловещими тенями. Работать лазерным ножом в толстых перчатках было неудобно». Тонкая рукоятка не ощущалась в пальцах. Максим дважды промахнулся мимо кнопки активации, затем все же нащупал ее, и невидимый луч инфракрасного спектра наискось резанул по молодым побегам автонов. Тонкие серебристые нити лопались с глухим звоном, пружинили, свиваясь в спирали, хлестали по стенам, высекая искры. Получив момент, Максим рванулся вперед, стараясь наступать только на тусклые, потрескавшиеся участки ступеней. Два лестничных марша он преодолел почти бегом, но мгновения, затраченные на прорыв, показались ему едва ли не вечностью. На втором этаже из покрытых коростой окислов стен выпирали уже не просто стволы автонов, а их сложные сплетения, образующие нечто, отдаленно похожее на грубые отливки деталей различных механизмов. Бегло осмотревшись, Максим увидел цепочку серых потрескавшихся пятен, уводившую в одну из квартир. Не задерживаясь на лестничной площадке, он ринулся туда и едва не упал, споткнувшись от труп. Сталкер, облаченный в тяжелую, оснащенную сервомускулами боевую броню, лежал в безвольной позе. Его армган, закрепленный поверх бронепластин правой руки, был разряжен, о чем свидетельствовал тусклый индикатор красного цвета, крохотной искоркой тлеющей в сумраке небольшой прихожей. Максим, с трудом удержав равновесие, осмотрелся. Вездесущая металлическая корка на стенах светилась язвами попаданий лазерных разрядов. В нескольких местах виднелись цепочки крупных свежих выщербин, следы очередей, выпущенных из крупнокалиберного ИПК. Создавалось впечатление, что два или три человека вели в теснине небольшого помещения беспорядочный огонь из разных типов оружия, пытаясь уничтожить какую-то шуструю тварь, метавшуюся по стенам и потолку. Из соседней комнаты раздался едва слышный глухой стон. Максим склонился над мертвым сталкером. Разряженный лазерный излучатель он трогать не стал. Не до добычи сейчас. А вот пластиковую колбу с фричем... найденную в одном из подсумков, забрал. Чуть отпустив ремень автомата, чтобы можно было стрелять, удерживая шторм одной рукой, он шагнул в смежное помещение. В глаза ударил холодный серый дневной свет. Угол здания, где располагалась квартира, снесло еще во время катастрофы. Стены и пол уцелели лишь фрагментарно. Между отдельными островками бетонных конструкций плавно прогибались ржавые... кое-где сплетенные с побегами металлорастений прутья арматуры. Максим застыл, как вкопанный. Проклятие! Он мгновенно узнал это место. Перед ним простирался тот самый участок здания, где в бинокль были отчетливо видны тела трех сталтихов, густо оплетенные автонами, распятые на уцелевших фрагментах межкомнатных перегородок. Он резко повернулся и обомлел. Действительно? Две, смыкающиеся в углом стены, между которыми сохранился изрядный фрагмент пола, покрывали толстые, узловатые ветви металлокустарников, но сталтихи куда-то исчезли. Вместо них в сплетении металлических ветвей виднелись прорехи, еще сохранившие контур человекоподобных фигур. Неподалеку от окна, пронзенный сквозь бедра и предплечья, нанизанный на острые... Запятнанные кровью металлические шипы, был распят Сталкер. По его тяжелой броне змеились серебристые прожилки. Лицо закрывало дымчатое забрало боевого шлема, по которому расползлось несколько уродливых серебристых клякс. Максима, словно в лихорадке, била нервная дрожь. Этот мертв, без вариантов. Тоже тогда звал на помощь? Он обернулся. В противоположном углу разрушенного помещения застыла еще одна человеческая фигура, пронзенная побегами металлорастений. «Мнемотехник!» Определить специализацию сталкера не составляло труда. Даже оказавшись в безвыходном положении, он некоторое время продолжал борьбу. Сложные сплетения автонов, пленившие добычу, темнели пятнами омертвевших участков. На полу скопились лужи серебристой жидкости, но по ним не змеились искажения. Ртутные кляксы уже подёрнулись мутноватой плёнкой, так и не сумев дотянуться до ног мнемотехника. Максим думал, что тот мёртв. Но несчастный вдруг конвульсивно содрогнулся, приходя в сознание, и с трудом приподнял голову. На нём был надет лишь бронежилет из активного пластика. Лицо и руки мнемотехника казались чёрно-пепельными, глаза красные, губы пухлые, нос приплюснутый. «Африканец!» Максим уже ничему не удивлялся. «Сзади!» Совершив неимоверное усилие, сипло выдавил манимотехник. Максим резко обернулся, увидел стремительно несущуюся на него тень и вдруг понял — жить осталось доли секунды. В таких ситуациях мысль не поспевает за действием. Неважно, мотылёк ты или битый, не раз испытанный превратностями пятизонья имплантированный сталкер. Когда на тебя несется ищадие техноса, робость или разумная осторожность теряют смысл. Ты либо сопротивляешься, либо нет. Максима спасла колба с фричем. Он не сунул ее в карман экипировки, а все еще сжимал в руке. Заметив силуэт сталтиха, стремительно бегущего по прогибающимся прутьям арматуры, Максим машинально метнул в него хрупкий пластиковый контейнер. Колба... ударившись о грудь сталтиха, разлетелась на осколки, густо испятнав исчадие техноса пузырящейся зеленоватой субстанцией. Там, куда попали капли фрича, металлизированные кости мгновенно теряли прочность, на короткое время становясь ломкими. Сталтих по инерции выскочил на уцелевший фрагмент перекрытия, рухнул на одно колено, и в этот миг Максим, реакция которого не поспевала за стремительностью событий открыл, наконец, огонь, разрядив по человекоподобной твари весь магазин шторма. Энда Остов перерубила пополам. Игольчатые пули, попадая в места, пораженные Фричем, крошили в пыль металлизированные кости. Сталтиху снесло половину туловища, оторвало руку, пробило череп, вышибая управляющую колонию скоргов серебристыми брызгами. Тяжело дыша, еще не веря, что сумел уничтожить сталтиха, Максим обернулся. Мнемотехник смотрел на него. В глазах сталкера читалось невыносимое страдание. «Помоги!» — теряя последние силы, прошептал он. Эти мгновения стали для мотылька решающими в его новой жизни. Какой-то десяток метров отделял его от спасения. Бегство оказалось наилучшим выходом из ситуации. Пробраться по балкам, спрыгнуть на кучу щебня... исчезнуть в спасительном сумраке улицы, навсегда раствориться в руинах и больше никогда не вспоминать о жутком здании, обходить проклятое место. В душе не шло никакой борьбы. Мысли о спасении и бегстве породили лишь сосущую пустоту. После неимоверного напряжения моральных и физических сил внезапно навалилась оглушающая апатия. Все казалось бессмысленным, ненормальным. А где она, нормальная жизнь? Осталась далеко в прошлом, за порогом катастрофы? Максим никогда не страдал склонностью к самоанализу. Особенно сейчас, после череды смертельных опасностей, которых удалось избежать лишь чудом. Он лишь вскользь подумал о фатальности происходящего. В мыслях внезапно возник образ пингвина, к которому вечером идти на очередной сеанс стабилизации. И жизнь, за которую он так отчаянно цеплялся, вдруг показалась бессмысленной, мрачной, безысходной. Он и сам затруднился бы ответить, что толкнуло его на отчаянный, рискованный поступок. Вместо того, чтобы бежать, воспользовавшись моментом, он перезарядил автомат, закинул его за спину и начал осторожно приближаться к манемотехнику. Тот следил за ним движением зрачков. Губы сталкера кривились. Он пытался что-то сказать... но не находил сил внезапно в сознании максима возник тихий голос наступай только на серое он вздрогнул замер но тут же сообразил что таинственный голос исходит от чипом юфона манимотехник не найдя сил прошептать нужные слова воспользовался другим способом общения требующим от него лишь мысленных реакций до да адекватной работы имплантов срежь лазером шипы что меня держат не бойся Вновь раздался тот же тихий голос, когда Максим приблизился вплотную к жуткой брельефной стене, где среди сплетения автонов виднелись контуры, выращиваемых скоргами деталей непонятного механизма. Максим судорожно сглотнул. «Где еще два тихо спросил он, доставая лазерный резак. «Мы их уничтожили», — ответил голос, по-прежнему передающийся в рассудок через чип мюфона. «Ты не жилец. Я справлюсь». Мои скоргофаги ведут борьбу. Максим включил резак. Шипы, пронзившие предплечье мнимотехника, поддались легко. Вот только действовал он неточно. Руки дрожали. Зацепил экипировку и, кажется, прижег кожу. Но мнимотехник стоически терпел боль, не издав ни звука. Еще два шипа с хрустом подломились. Из ран на ногах мнимотехника выступили капельки крови. Он рухнул на пол и лежал, не шевелясь. Тебе придется меня тащить. Как мы выберемся из здания? Максим понемногу приходил в себя, начиная осознавать, что вдвоем им ни за что не вырваться из стен Кландайка. Там по балкам нужно идти и прыгать. Высота метра четыре, не меньше. Только не бросай меня. Мы выберемся. Не пожалеешь. Голос манимотехника звучал все тише, словно его начали покидать не только физические, но и моральные силы. «Эй!» «Ты не вздумай терять сознание!» Несколько секунд мьюфон глухо молчал. Затем слабый голос возник вновь. Вниз по лестнице. «Там нет выхода!» Разрежь автоны лазером». Максим промолчал. «А какие варианты?» «Сбросить раненого мемотехника со второго этажа?» «Мое убежище неподалеку. Подвал. Метров двести от проспекта. Дотащишь? А куда мне теперь деваться?» Максим тяжело вздохнул. Героем он себя не чувствовал, скорее, глупцом, поддавшимся минутному порыву сострадания. Еще не факт, что мнемотехник совладает с атаковавшими его скоргами. Возьмет, да и начнет вдруг трансформироваться в сталтиха. Что тогда делать? От подобных мыслей Мороз драл по коже. Но Максим уже взвалил грузное тело на плечи. Ноги мнемотехника волочились по полу, но по-другому не получалось, слишком тяжелый. Спуск вниз В сумеречную утробу первого этажа казался долгим и мучительным. Максима бросало то в жарту в холод. Он едва тянул мнемотехника, отчаянно страшась облепивших перилы металлорастений. Но все обошлось. Спасенный сталкер сознание не терял, и во многом благодаря его мысленным усилиям автоны даже не шелохнулись. «Тебя как звать?» Максим едва выдавливал слова, побелевшими от напряжения губами. Но молчать было невыносимо. Звуки, издаваемые гигантской колонией скоргов, оккупировавшей здание, казались обжигающим шепотом, от которого цепенел рассудок. «Антрацит!» — прозвучал в сознании ответ манимотехника «И зачем ты сюда полез?» Максим хрипло дышал, стараясь не пошатнуться, не задеть металлизированное кружево, густо облепившее перила. «Потом расскажу». «Ладно, не напрягайся». Максим меньше всего хотел, чтобы мнемотехник потерял сознание. Так, поддерживая диалог, он хоть знал, что тащит на плечах сталкера, а не нежить. Проделать отверстие в оплавившейся массе заморовавших выход металл растений удалось не сразу. А когда фрагмент спекшейся массы все же вывалился наружу, и через дымящуюся по краям дыру внутрь здания щедро хлынул дневной свет, Максим вновь воспрял духом. Снаружи таились сотни иных опасностей, но они не шли ни в какое сравнение с металлизированными этажами адского кландайка. Но «Ну, ты как? Живой? Он склонился над мнимотехником. Антроцит не отвечал. Раны, нанесенные автонами, вспухли по краям. Внутри сквозных разрезов плоти притаились испачканные и кровью металлические частицы, и это обстоятельство пугало Максима до крайности. Он с трудом вытащил манимотехника наружу, оставил его лежать на остекленевшей поверхности, в которую после взрыва плазменной гранаты превратилась куча щебня, а сам осмотрелся. Уже перевалило за полдень. Проспекты и окрестные руины пополнились механической жизнью. Даже слабые сканеры экипировки мотылька фиксировали полтора десятка различных механоидов. Отключи сканеры. Неожиданно передал Мьюфон голос пришедшего в сознание энтроцита. «Внимание привлекаешь, и я сам теперь справлюсь». Максим обернулся к нему. Глаза мнемотехника были открыты, но в них не читалось проблеска мысли. Лишь боль плескалась в расширенных зрачках. «Куда идти-то? Отсюда, на север, по прямой, метров двести». «А как быть с механоидами? Справлюсь». Максим лишь пожал плечами, но сканеры все же отключил. «Ты это? Разговаривай со мной!» Он вновь взвалил антрацита на плечи. «А то откуда мне знать, вырубился ты или нет?» «Не отвлекай». Максим разозлился. Теперь, оказавшись в более или менее знакомой обстановке, он, надрывая стянул грузное тело мнемотехника в указанном направлении, мысленно ругая себя за глупость. «Давно бы уже был в лагере, сидел бы в герметичном убежище, а не тащил бы по руинам непонятно кого. Двести метров — расстояние немалое». Хорошо, хоть окрестные руины он успел изучить и двигался оптимальным маршрутом вдоль одной из улиц, уводящей в нужном направлении. Вокруг простиралась мрачная реальность разрушенного мегаполиса. Множество ловушек подстерегало на пути. Участки из асфальта, способные в доли секунд поглотить человека или механоида, попадались особенно часто. Но их было достаточно, легко определить по отсутствию трещин. Увидел гладкий фрагмент тротуара или дорожного покрытия, чистый, неусеянный мусором и обломками, знай, ловушка. Серьезную опасность представляли собой столбы уличного освещения, особенно те, с которых свисали провода. Почти все они были оккупированы скоргами. Хищные колонии микроскопических обитателей пятизонья таились в обрывках проводов, научившись имитировать их естественный цвет и фактуру. Охотились такие колонии на всех, кто проходил или проезжал мимо, будь то сталкер или механоид. Безвольно обвисшие провода внезапно приходили в движение, извиваясь словно змеи, они жалили жертву энергетическими разрядами, а затем прочно приторачивали к бетонному столбу, чтобы неторопливо расправиться с ней. Максим старался двигаться вдоль фасадов зданий, так было легче избежать ловушек, да и от механоидов отбиваться сподручнее. Руины скрывали не меньше неприятных сюрпризов, чем открытое пространство улиц. Но все, что таилось внутри полуразрушенных зданий, обычно не распространяло сферу жизненных интересов за пределы коробки стен. Различные бытовые устройства, компьютеры и даже уцелевшие элементы проводки, оккупированные скоргами, представляли серьезную опасность лишь когда сталкер входил на подконтрольную им территорию. Получалось. что любой фасад здания — это некая пограничная зона, хотя механоидам, свободно перемещающимся по отчужденным пространствам, да и людям, наплевать на условности. «Эй, антрацит, ты живой?» Максим остановился тяжело дыша. Он умудрился считать шаги и полагал, что 200 метров фактически пройдены. Удивительно, но в поле зрения за это время действительно не попал ни один из механических монстров, словно незримая сила отпугивала их. заставляя уступить дорогу мотыльку, тащившему на себе искалеченного мнимотехника. «Живой!» — раздался в сознании слабый голос. «На следующем перекрестке?» «Направо!» «Ладно». Максим в душе порадовался скорому завершению мутарств. До перекрестка метров двадцать. Он не стал взваливать тело сталкера на плечи, а поволок его по тротуару. Свернув, он вновь остановился. «Теперь куда?» «Через пролом. В здание».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 Антрацит, следя за показаниями приборов, хмурился, и его мимика еще больше пугала Максима. «Но что там?» Не выдержав, сипло спросил он. Мнимотехник отключил сканер, сокрушенно покачал головой, негромко выругался. «Все, видно, плохи мои дела», — отчаянно подумал Максим. «Ты сам в мотыльки подался?» «Нет», — Максим сглотнул. «Долго рассказывать». Но в общем, в пятизонье ты не рвался». «Что я больной?» «В таком случае...» Антроцит встал с вращающегося стула. «Мой тебе добрый совет. Вали отсюда как можно быстрее и дальше». Максима как будто током пронзила. «Он что, бредит после пережитого?» «А это...» Он указал взглядом на немного потускневшее, но все равно ясно различимое металлизированное пятно на запястье. «Это краска. Серебрянка. На основе алюминиевой пудры». Максим оцепенел. Мысли в голове мгновенно спутались, будто рассудок, словно компьютер, внезапно дал сбой. «То есть как?» «Макс, все просто. Тебя обманули. Не было никакого инфицирования с коргами. Ты абсолютно свободен, здоров. С нервишками, конечно, уже не все в порядке. Отощал сильно. А в остальном никаких отклонений». До Максима, наконец, начал медленно доходить смысл сказанного. «Пингвин! Тварь!» Вдруг разом нахлынула и радость, и облегчение, и дикая злоба, проходящая на грани аффекта, граничащая с нервным срывом. «Это значит, я лазил по руинам, каждый день рискуя жизнью, таскал артефакты торговцу из-за пятна, въевшейся в кожу металлической пудры!» Ремни, пристегнувшие его к креслу, ослабли. а затем с шелестом исчезли в подлокотниках. Максим встал. «Я убью его!» Просипел он, потянувшись за экипировкой. «Пингвина?» Антрацит прищурился. «Давно пора. Только ты остынь на минуту. Поговорить нам надо. Никуда мнимотехник из лагеря не денется. Не о чем говорить. Удавлю, твари, выбираться отсюда буду». «Если удавишь, уже не выберешься», спокойно ответил Антрацит. «Ты думаешь...» пристанище под боком у ковчега за здорово живешь существует грех от хистора артефактами откупается и частенько мотыльков ему подкидывает чистый не имплантированный так сказать материал для особо секретных опытов что в бункерах окадем городка проводит вот и подумай это хорошо отлаженный бизнес и охраняется он соответственно где это ты так в людях научился разбираться максима душила злоба Я сейчас о тебе беспокоюсь. Антроцит проигнорировал его тон. Допустим, ты беспрепятственно выйдешь в лагерь, и к пингвину попадешь без проблем. Как ты там его убивать собрался, не моё дело. Хоть по кусочкам рви. Но дальше то что? Как обратно выйдешь? А если и вырвешься, куда пойдешь? Кто тебя через барьер назад во внешний мир переправит? И кто там тебя ждет? Верблюж? Всталкиры? На другую руку меня какое-нибудь дрянь не намажешь? «Нужен ты мне!» Антрацит разозлился. «Помочь хотел. Насильно держать не стану. Просто по опыту знаю. Кто в пятизонье побывал, пожил тут, назад не возвращается. А кто уходит, тот быстро понимает, что за барьерами счастья нет. Можно подумать, здесь оно есть!» Возмутился Максим, вставая. «Пойду я». «Как знаешь». Мнимотехник спорить не собирался. «Артефактов возьмешь?» — В благодарность за спасение. — Возьму, — буркнул Максим. — Нет, не надо, — вдруг передумал он. — Ты мне лучше экипировку дай нормальную, если есть. — И то дело, — кивнул антрацит. — Понимаю. Тебе сейчас поберечься от скоргов надо. Он ушел в дальний угол подвала, сдвинул какие-то пластиковые контейнеры, вернулся с увесистым кофром. Армейский бронекостюм. Специально для пятизонья разработан. Замкнутый цикл жизнеобеспечения. Активный полимер поверх брони. У Максима загорелись глаза. Поможешь? Он встал. Антрацит вскрыл кофр, объяснил назначение некоторых элементов экипировки, по очереди подавая Максиму детали бронекостюма. Тот молча слушал одновременно экипируясь. Вес брони поначалу показался непривычным, но а когда включились подсистемы управляющие сервомускулатурой, то пятьдесят килограммов композитной защиты вообще перестали ощущаться. Броня уникальная. В голосе антрацита не прозвучало ни нотки жалости, хотя расставался он с настоящим сокровищем. «Вместо обычных элементов питания здесь использованы сердца зверя. Их можно подзарядить в границах аномальных энергополей. И не думай, что я откупился и все забыл», — ворчливо добавил мне мотехник. «Нужда заставит? Приходи. Дашь мне знать». Он костяшками пальцев постучал по пустому кофру, изображая последовательность. Где я сигнал подавать? А у плиты, что вход маскирует. Я услышу. Ладно. Спасибо тебе. Макс опустил дымчатое проекционное забрало. Может еще и увидимся.